Кровь. Когда дробь проникает в тело, маленькие шарики металла разлетаются в разные стороны. Эффект от десятка мелких дробин такой же, как от мощного удара. Небольшие животные, такие как косули, зайцы или лисы, погибают на месте. Человек обычно переносит подобные ранения легче, особенно если попасть в руку или в ногу, а не в торс. Повреждения ещё меньше, когда стреляют с большого расстояния. А если использовать ружейный патрон с близкого расстояния и в более чувствительной части тела, то эффект летальный. Выстрел, убивший Йорна Лун благодаранним утром 30 августа 2012 года, был произведён с расстояния примерно в полметра, скорее всего, из длинноствольного ружья, предназначенного для охоты. Дробь диаметром 1,2 мм выстрел в голову. Он встретил смерть, лёжа в постели. Голова была повёрнута направо, будто он проснулся, услышав звук, и посмотрел в эту сторону, чтобы что-то сказать. Дроб проникла с правой стороны от подбородка и наверх. Черепная кость от выстрела раскололась в нескольких местах с левой стороны лица, но кожа выдержала. Возникшему давлению некоду было деваться из закрытого пространства черепной коробки, кроме как выйти через глазные отверстия. Один глаз выдовила, глазное яблоко раздвинула веки, и выглядело так, словно глаз вдруг стал в 3 раза больше. Увидев такое, то угодно мучился бы ночными кошмарами. Смерть наступила мгновенно, хотя Йорн успел вздохнуть в последний раз. Сажа и кровь попали в лёгкие. Мозг, центр управления, был уничтожен. Остальной организм отключился через несколько секунд. Сердце сделало пару рефлекторных ударов и остановилось. Но из-за давления в кровеносной системе кровь продолжила течь ещё некоторое время. Всего вытекло 1,2 л. Когда пуля или ледрой проникает в центральную нервную систему, в внутреннюю часть мозга, она моментально провоцирует рефлекторную деятельность организма, мышечные судороги. В таком состоянии организм освобождается от мочи и других отходов жизнедеятельности. Так что по комнате, где Йорн встретил свой конец, распространился соответствующий запах. Быстрое наступление смерти это смягчающее обстоятельство, ведь пережитые жертвой страдания, боль и страх становятся предметом обсуждения в суде. Сможет ли сторона обвинения доказать, что человек испытывал что-то перед кончиной? Есть ли аргументы в пользу того, что убийца доставил ему сильные страдания? проявил особую жестокость или особенное безрассудство, к примеру, пытал морально или физически или держал в плену. В таких случаях суд скорее всего примет решение в пользу самого строгого наказания пожизненного заключения. И чем тяжелее преступление, тем больше возмещения выжившим пострадавшим. Конечно, в зависимости от их роли в преступлении. Но в конце лета 2012 года до суда в Кальмаре было Ещё далеко. Выстрелы из ружья произвели с настолько близкого расстояния, что пластиковый пыщ вместе с зарядом попал в голову, и кусочки пластика остались во рту, а порохосил на коже. Йорн в момент выстрела, похоже, открыл рот, словно хотел что-то сказать или закричать. От возмущения, злости или страха, уже не узнать. Дробь попала в правую щёку и выбила несколько зубов, которые проникли в мозг. Капельки крови брызнули в воздух, быстро осели на полу и высохли. Такие брызги могут разлететься по всей комнате, и тот, кто знает, где искать, с лёгкостью их обнаружит. Однако для этого требуется специальное оборудование: растворы, ультрафиолетовая лампа и очки. Они попали даже на подолог, где их можно было заметить и без спецоборудования, просто через увеличительное стекло. Как и на обоих. В идеальном с точки зрения преступника мире Пространство сначала нужно было обклеить целлофановой плёнкой, чтобы снизить подобные риски. Но это зависит и от того, как тщательно преступник умеет прибраться, и как много времени пройдёт, прежде чем на месте окажутся компетентные сыщики. Комната была наполнена следами, которые полицейская собака легко обнаружит, потому что способна учуять даже запах отдельных молекул. Сложность лишь в том, что никогда не знаешь, откуда начать осмотр в таком огромном доме. К тому же, в нём много чего произошло. В 1970-х один из арендаторов снёс себе голову как раз из охотничьего ружья. Ствол в рот, палец на спусковой крючок и бум. Пришлось звать нескольких соседей на помощь, чтобы всё очистить. Несколько литров вытекшей крови непростая задача для уборки. Особенно, если тело нашли не сразу. Этот самоубийца был алкоголиком в депрессии, от которого отвернулись все близкие. Удивительное совпадение, но его тоже звали Йорн. Последствия тщательно прибрали, а с тех пор в доме несколько раз сделали ремонт. Но служебные собаки могут уловить запах крови даже спустя десятки лет, так что если потребуется объяснить реакцию, будет не трудно. Во всех действиях после выстрела убившего Йорна Было задействовано несколько человек. Один перекатил тело на кусок брезента, самый обыкновенный, который продаётся на любой бензоколонке или в строительном магазине. Его используют, чтобы зачехлить на зиму весельные лодки или накрыть сложенные на дворе дрова от дождя. А дальше преступники связали его обыкновенной голубой нейлоновой верёвкой, чуть толще большого пальца. Продели её через петли на брезенте и плотно закрутили вокруг тела. Веревки оставили на трупе, который успел окаченеть и снова стать мягким до обнаружения. Борозды почти в сантиметр шириной. Чтобы протащить тело весом в 90 кг через весь дом в подвал и погрузить в машину, нужны и сила, и план действий, особенно если оно завёрнуто в скользкий от крови брезент и продолжает кровоточить во время транспортировки. Одному человеку, даже сильному фермеру, такое не под силу. Остались бы следы Убийцы тащили свёрток вниз по лестнице и повернули налево, в гараж. Там ненадолго оставили тело перед погрузкой в пикап. На пол натекла кровь, но это ничего, если всегда можно вымыть, например, бензином или дизелем. Всё это потом стечёт в водосток. Но ведь кровь может попасть и туда, где её не видно. Участник с длинноствольным охотничьим ружьём должен был хорошо знать привычки Йорна и уметь ориентироваться в доме. Скарей, всего ему помог некто, обладающий этой информацией. В холле у входа скрипят половицы, по ним нужно проходить осторожно. К тому же необходимо было точно знать, в какой из комнат жертва находилась этим утром. От входа в дом по короткому коридору направо. Убийца должен быть уверенным, что этой ночью хозяин не уснул в гостиной на диване перед телевизором. Кроме того, нужно было знать, что в 7:00 утра жертва всё ещё будет лежать в кровати. Иоран давно спал беспокойно. Если быть точнее, 3 года, с тех пор как Сара встретила чёртова Хахали Мартина, и они стали парой. Учитывая бессонницу и частые подъёмы по утрам раньше будильника, убийцам повезло, что всё прошло по плану. Это не случайная гибель в результате внезапно разгоревшейся ссоры ранним утром. За лесом с другой стороны от фермы Шетталунд На треугольном плохо осушенном лугу уже была вырыта яма, которой нужно только тело, чтобы превратиться в настоящую могилу. Около 260 см шириной, примерно такого же размера, как ковш трактора, каких вокруг немало. Достаточно двух-трёх ковшей, чтобы выкопать пару метров вглубь сквозь плодородный слой и глинистую почву под ним. Большинству показалось бы странным, если бы кто-то стал копать большую яму посреди поля. Звук работающего трактора разносился по всему лесу, вокруг лежали кучи земли и глины, подобные должно было привлечь внимание. Но только не здесь. В округе много фермеров, и в летнее время сельскохозяйственные машины передвигаются по окрестностям круглосутки. Возможно, кто-то не успел выровнять подъездную дорожку или перевести кучу навоз за днём. Потому что нужно было работать в лесу. Оставшиеся дела можно доделать и ночью. Копать собственные поля вполне обыденное дело: расширять их, убирать камни и пни, увеличивать наклон, чтобы улучшить водосток и так далее. Выбор места говорит о многом. Здесь для улучшения состояния земли проложили дренажные трубы, которые тянулись вдоль всего поля. Тот, кто готовил могилу, точно знал, где копать, чтобы ничего не повредить. Привычки и распорядок дня человека можно вычислить просто находясь в округе и наблюдая за его передвижениями. В этой местности все у всех на виду. Кто, как, на чём ездил, когда и куда? Но кому понадобилось так досконально изучить жизнь Йорана? Любой чужак, который стал бы наблюдать за фермой, сразу бы привлёк внимание. Его бы увидели, остановили и начали беседу. Входная дверь дома Стивена Гордона запиралась на ночь, так что убийцы и его помощник вошли, открыв её ключом. На соседней ферме утёрн Владов. Во время выстрела, который оборвал жизнь Йорна, уже часа 2 кипела работа. Могли они что-то услышать? Вряд ли. В их молочном хозяйстве постоянно мычали коровы, и в часы утренней дойки очень шумно. К тому же, за закрытой дверью и окнами звук выстрела вряд ли разнёсся далеко. Труп погрузили в красный пикап, полуметровый борта которого закрывали груз от посторонних глаз, так что его даже не нужно было накрывать. Тело продолжало сочиться кровью во время перевозки, но пятна на полу машины высохнут быстро и не вызовут ни у кого вопросов. Машина тряслась по дороге вдоль полей северной фёрлесы, самый короткий путь к выретой яме, на запад через деревню и по дороге наверх, через ферму Тёрнбладов. Можно проехать и вокруг, но тогда пришлось бы тащить свёрток, перешагивая через камни и стволы деревьев. Если перегрузить тело в трактор и спрятать в большом ковше, было бы удобнее ехать по бездорожью. Нужное поле совершенно открыто с северной стороны, яму видно за километр. Чисто теоретически кто угодно, от любителя наблюдать за птицами в резиновых сапогах с биноклем до местных фермеров мог в неподходящий момент оказаться рядом. Так что была опасность обнаружения во время транспортировки и захоронения тела при свете дня. С другой стороны, кататься с трупом по кривым лесным дорожкам поздно ночью гораздо подозрительнее и могло привлечь больше внимания. Лучше притвориться, что занят будничной работой в полях. В последних числах августа мухи ведут себя особенно назойливо, но ни одна не успела отложить яйца в останках Йона прежде, чем он оказался в земле. В яме глубиной примерно в человеческий рост, 170-180 см. Похоже, тело, завёрнутое в зелёный брезент, попало туда тем же утром через несколько часов после смерти. Эта точка во времени стала решающим пунктом в оценке степени виновности преступников. Но до вердикта было ещё далеко. Когда яму снова засыпали, верхний плодородный слой перемешался с глиной из нижнего. Учитывая, что земли было много, Закопали могилу, скорее всего, тоже с помощью трактора. К тому же, потом легче разровнять и утрамбовать раскопанный участок. Когда тёмная плодородная почва перемешивается с более светлой глинистой и попадает на колёса, на поле остаются следы. Понадобилось несколько проходов с плугом, чтобы их убрать. К полудню 30 августа 2012 года Йорн Лунблот исчез. Засыпан сотнями килограммов земли. Первый раз за несколько дней пошёл сильный ливень. За несколько часов над Фёрлессой выпало 24 мм осадков. Капли перемешали землю на могиле и все следы размылись.